Поляну, в прямом смысле этого слова, мы организовали со всем чанием. Брезентовый шатер, большой раскладной стол, походные стулья. На столе довольно приличный посудный чайный набор. Автоматчики охраны встали по местам. Дальние и ближние дозоры выставлены еще с темноты. Броневики на возможных путях отхода замаскированы. Ковпак, лично, раздувший самовар – Ещё раз окинув взглядом, получившийся натюрморт, удовлетворённо кивнув сам себе, скрылся в кустах. Можно спросить, а при тут Сидор Артемьевич? О, ещё как при чем? Это ведь он со своими людьми все эти ништяки добыл. Да и вообще, с тех пор, как я его поставил начальником трофейной команды бригады, так у меня совсем голова не болела относительно пополнения самых разнообразных припасов. ковпак поднял это дело на недосягаемую высоту. Проводив взглядом исчезнувшую за листвой фигуру, я лишь головой покрутил. Блин. Потрясающий человек. Вот что я о нем раньше знал. Что был такой достаточно мелкий партийный деятель, который во время войны, собрав партизанский отряд, вдруг раскрылся как непревзойденный гений маневренной войны в тылах противника. При этом все мои знания были подчеркнуты из одноименного фильма. Ага. Только вот Жилин, узнав о нашей встрече, дополнительно просветил о личности Ковпака. А я понял, что во время Отечественной все произошло ни хрена не вдруг. Просто пожилой, к началу войны ему было далеко за полтинник, Сидор Артемьевич молодость вспомнил. И там было что вспомнить. участник брусиловского прорыва в первую мировую два креста потом год год партизанил по украине после чего па-бам, влился в чапаевскую дивизию со временем став начальником трофейной команды при этом вовсе не надо путать трофейщиков которые на поле боя с трупов оружия и ценные вещи собирают с тем чем занимался ковпак его подразделение белых казаков разоружало То есть это был такой мини-спецназ того времени, который обеспечивал чапаевцев оружием, боеприпасами, продовольствием и вещами сверх положенных норм, причем действующий под постоянной опасностью – боестолкновения во вражеском окружении. Да что там говорить, если большинство пулеметов в дивизии были добыты именно трофейной командой? А все потому, что Ковпак и с людьми говорить мог, и Нюхом обладал просто фантастическим. Я уж про боевые навыки молчу. Вот поэтому и стал он в итоге дважды Героем Союза, да орденов имел до да, пупа. Так что в сорок первом его удача появилась вовсе не на пустом месте. И теперь этот человек в моей бригаде да на подходящей должности». И уже сейчас владеет такими замашками знатного хомяка, что переплёвывает даже комбрига. Да взять хотя бы этот чайный набор. Подняв чашку, я посмотрел на голубую роспись фабрики Мэйсон и усмехнулся. Вот мне бы в голову не пришло подобное затрофеить. А Сидор всё предусмотрел. Поэтому фрицев будем встречать. Со всеми понтами. Кстати, насчёт фрицев. Вчера у нас была встреча посыльных, которые договорились о времени и месте переговоров. Также обговорили состав охраны. Как я и предполагал, фон Кош личным вниманием нас не почтит. Зато будет его начальник штаба, генерал-майор фон Дальцек. Но мне это было как-то по барабану. Мы люди не гордые, и мне плевать, кого именно ломать нашими условиями. Главное, чтобы все сработало. Германцы подтвердили свою пунктуальность, появившись точно к назначенному времени. Сидя на стуле, я наблюдал, как вдалеке на дороге появился легковой автомобиль, за которым следовало три десятка, оговоренное количество всадников. А тех, в свою очередь, подпирал бронек. Построение было несколько нелогичным, но, судя по всему, генерал не захотел глотать пыль за кавалеристами, и поэтому, наплевав на безопасность, поехал впереди всех. С другой стороны, кроме нас, им тут некого бояться. А так как они едут именно на переговоры с чуровцами, то и разведку можно вперед не пускать. Хотя пешая разведка у них была-была, минут двадцать назад парни из секрета их засекли. Засекли, позвонили по полевому телефону группе усиления, и уже те, находясь далеко в стороне, пустили красную ракету. Но и это укладывается в наши расчеты. Хотя и не входят в рамки предварительных договоренностей. Только вот и мы эти договоренности нарушили где только возможно. Поэтому сильно огорчаться не будем. Тем временем, оставив броневиков-садников на дороге, автомобиль свернул к поляне с нашим шатром. А потом из него вышли двое. постарше фон Дальцик и помоложе полковник фон Вебер. Но что это Вебер, я узнал... когда мы стали представляться друг другу. При этом полковник был в обычной фуражке, зато генерал щеголял в кожаном шлеме с пимпочкой. Когда все расселись, генерал поставил свой пикхельм на стол и скрипучим голосом поинтересовался, с чего бы вдруг мы вообще решили затеять переговоры? И что, собственно говоря, означают те намеки, что сделано в первом письме? Любезно улыбаясь, я дал развернутое пояснение наших хотелок. Тут у немецких представителей приключилась цветовая дисгармония. Полковник побледнел от злости и так жал перчатки в руке, что они заскрипели. Генерал же, наоборот, стал красным, словно свежесваренный рак, и, обведя нас налитыми глазами, по-военному прямо отрубил. «Это немыслимо и неслыханно!» Столь наглые требования вы можете засунуть себе в задницу. Никогда еще...» Улыбнувшись еще любезнее, я его прервал. «Не выйдет. Ваше предложение невыполнимо, ибо там уже лежат диплом о высшем образовании и мечта счастливой жизни». А пока фоны пытались переварить мой ответ, расстелил перед ними карту, хорошую немецкую карту, после чего предложил. Посмотрите сюда, господа. Тут отмечены мосты, шоссейные, проселочные дороги, а также железнодорожные пути. И теперь послушайте, почему у меня есть уверенность, что мою маленькую задницу больше не придется ничего складывать. Ну и вывалил им наши замыслы относительно возможностей прохода дивизии хотя бы до крупной узловой станции. Под конец, ткнув в значок одной из станций, подытожил. Тем самым большую часть обоза вам придется оставить еще вот тут, так как движение железнодорожным транспортом станет невозможным. Также в результате постоянных засад и минных ловушек вы потеряете еще какую-то часть автомобильного и гужевого транспорта. Про потери личного состава я даже не говорю. При этом каждый день в дивизии будут появляться листовки с объяснениями, почему уже на пороге окончания войны Простые немецкие парни должны гибнуть один за другим. И главное, за что? Генерал поглядел на карту, пожевал губами и выдал. «Судя по вашей наглости, вы знаете несколько больше, чем известно нам». Я кивнул. «Да, именно поэтому вообще была затеяна эта встреча». Ну а потом пояснил, что ожидается то, о чем давно все думали. То есть капитуляция. и сроки вывода войск захваченных территорий будут довольно ограниченными. И если вдруг, по каким-то причинам, немецкие войска не успеют в них уложиться, то перестанут считаться комбатантами, превратившись в обычных вооруженных бандитов со всеми вытекающими последствиями. Самих сроков я не назвал, просто присовокупив. И по результатам нашего разговора мы начнем действовать. в любом случае вы уйдете налегке. Другой вопрос, как это будет происходить? С комфортом, в эшелонах очень быстро, либо пешком и под постоянными обстрелами. Именно поэтому, не желая лишних жертв, я с вами и говорю. К этому времени визави уже окончательно сравнялись в цветовой гамме, а то они в процессе беседы еще несколько раз меняли цвета. И начался нормальный разговор. Нет, немцы еще быковали, не верили, сомневались и выгадывали. Но договорились. Правда, окончательное решение будет принято только после того, как мои слова будут подтверждены переговорами во Франции, приказом об отходе из Германии. До этого момента просили железку не портить и обязались ничего не вывозить заранее. И еще намертво уперлись насчет артиллерии и кавалерии. Дескать, оставлять пушки не позволит офицерская честь, что это всегда считалось крайне позорным. Про снаряды, кстати, разговора не было. но ну, а лошадей не оставят сами кавалеристы. На том предварительные беседы и завершили. Будённый после отъезда офицеров выглядел полностью офигевшим, а я сразу, не врубившись, почему у него настолько ошарашенный вид, пихнул Семёну в плечо. — Да не парься ты. По нескольку орудий каждого калибра я с них все равно выжму. Тем более, что боеприпасов к ним оставляют море. А нам еще красного бить, да не братьев вразумлять. Но оказалось, что казак завис из-за другого. Очнувшись после моего толчка, он выдал. — Чур, твою мать! У нас что, получилось? — Не, твою мать! Не может быть! поверю только когда Это все... Это руками лично пощупаю. Но как? Как? Как ты им так голову заморочил, что эти два фона с тобой согласились? А я ведь до последнего сомневался. Да и сейчас. Глядя на перевозбужденного усача, я лишь ухмыльнулся Да фигня война. Просто я им сделал предложение, от которого они не смогли отказаться. Тут главное правильно подобрать время и аргументы. И ты такому научишься. Хотя о чем я? Уже научился. Это я вспомнил ответ Симеона нервному полковнику. Фон Вейбер тогда несколько удивился какому-то несколько нерусскому подходу при ведении переговоров. А идеологически испорченный мною буденный, расправив усы, неожиданно пояснил, что скинутая народом царская элита несколько сотен лет сдерживала порывы души граждан России, и что отныне никакого ложного великодушия за свой же собственный счет у нас не будет, то есть из поверженного противника станем вытряхивать все, вплоть до исподнего, полностью принимая истинно европейские понятия ведения войны. Будущий маршал говорил это совершенно искренне, так как его казачья душа, Возвращенная на сказаниях о дуванах, всем сердцем восприняла мой постулат, что война должна приносить прибыль. Фрицы тогда впали в некоторые замешательства, а я для усиления эффекта ощерился как можно похабнее. оскал получился кривеньким, так как вспомнился мне один француз еще из той жизни, встретившийся в аэропорту Триполи. Он посчитал меня за испанца, поэтому болтали мы, будто земляки. И что-то вдруг разговор коснулся русских. Лягушайтник вскользь заметил, что к русским относится с презрением, считая их за полных лохов. А на мое удивление пояснил, дескать, еще в 814 году русские имели все возможности полностью разграбить Париж, но не сделали этого. Да и потом, на протяжении всей истории только подтверждали свою лоховатость. Именно поэтому нормальные люди сюда он относил всех европейцев и частично американцев. Их презирают, держа за деревенских дурачков. Но я для себя понял, что все эти благодарности за освобождение или за спасение, щедро политые русской кровью озвученные на самом высоком уровне. Яйца выеденного не стоит Уж очень превратно простые западные люди... воспринимают постоянную халяву с нашей стороны. Но теперь все изменится. Благо, Жилин придерживался тех же взглядов, и можно с уверенностью сказать, что отныне за любое наше телодвижение будет браться полная плата. С лихвою. Что мы, в общем-то, сейчас и продемонстрировали. А пока мы возвращались обратно на фоне общего возбуждения, меня постоянно терзала мысль об упущенных возможностях. Я имею в виду, что сейчас и конкретно на этой дивизии мы наваримся. Думенко и Пархоменко, действующие севернее, тоже своего не упустят. Но вот насчет остального добра, который сейчас активно переправляется с Малороссией в Рейх, вот как подумаешь аж кошелек сжимается. Но главное, что и помешать этому невозможно. Просто нельзя объять необъятное. Если мы уйдем в глубокий рейд, начав чехвостить фрицев в районе Киева, чтоб наверняка, то толком все равно ничего не получится. Во всяком случае, трофеи не вывезешь. Там нас и немцы, и гайдамаки гонять начнут. Так что уж лучше синиться в руках. Хотя, конечно, жаба душит. Но тут утешает одно. Через совсем небольшое время все старится компенсируется. Когда репарации из поверженного врага станем получать, конечно, кроме продуктов, их германцы точно сожрать успеют. Но продукты мы можем и закупить, а вот трофейные заводы нам точно пригодятся.